Непрестанно перемещались лучи прожекторов, которые, чуя врага, охватывали его, пока самолеты не бросались к нему, чтобы уничтожить. И эскадрилья за эскадрильей. Авиаторы устремлялись из города, взметнувшегося теперь в небеса, словно валькирии. Однако небольшие участки земли возле домов были освещены, и я сказал Сенлу. что, будь он накануне дома, он мог бы, наблюдая небесное светопреставление, увидеть нечто подобное и на земле, как в погребении графа Оргаса Эль Грег, где два плана параллельны. Это был замечательный водевиль, разыгранный персонажами в ночном белье. Все они по значительности своих имен заслуживали места в светских хрониках какого-нибудь последователя Феррари, сообщения которого так часто забавляли нас, сен Лу и меня, что мы их смешили друг друга, придумывая их сами. Феррари Франсуа, светский хроникер Фигаро. Так мы веселились и в тот день, словно не было войны, хоть повод был как раз с нею связан, боязнь цепелинов. Среди присутствующих очаровательная герцогиня Де Дагармант, в ночной сорочке, неподражаемый герцог-дегермант в розовой пижаме и купальном халате и так далее и тому подобное. Я не сомневаюсь, сказал он мне, что во всех больших гостиницах носились по коридорам американские еврейки в неглиже, прижимая к иссохшим грудям жемчужное колье. благодаря которому они рассчитывают выйти замуж за разорившегося графа. Отель Риц в этот вечер должно быть походил на дом свободной торговли. Во фразе «дом свободной торговли» содержится отсылка к Вадевилю Фейдо, поставленному в декабре 1894 года, о котором, судя по высказыванию автора, заходила речь во время его пребывания в Донсьере. Ты помнишь наши разговоры в Донсьере? Какое было прекрасное время, какая пропасть нас от него отделяет? Вернутся ли когда-нибудь эти дни из бездны, которую мы не в силах измерить? Так же, как поднимаются в небеса Омоложенные солнце, Омывшись на дне глубоких морей. Балкон из цветов зла Бодлер. — Об этих разговорах стоит вспоминать не только из грусти, — сказал я ему. Я пытался проверить, в какой мере истинно то, о чем мы тогда говорили. Эта война перевернула все, и в особенности, как ты и говорил, само представление о войне. Но смогла ли она опровергнуть то, что ты говорил тогда, например, о наполеоновских баталиях? что они где будут повторены в будущих войнах? Нисколько, ответил он. Наполеоновские баталии повторяются постоянно, тем более в эту войну, ведь Генденбург живое воплощение Наполеоновского духа. Гинденбург, Пауль фон 1847-1934 генерал-фельдмаршал 1914 с августа 1916 года начальник Генштаба, один из самых удачливых военачальников, президент Германии с 1925 года. Несмотря на свое переизбрание в 1932 году, фактически передал власть Гитлеру. Молниеносное перемещение войск. Или такие его уловки, когда он, выставив лишь незначительное прикрытие перед одним из противников, обрушивает все объединенные силы на другого, как Наполеон в 1814 году, либо делает глубокие вылазки, вынуждающие противника удерживать силы на второстепенном фронте, как это было под Варшавой, благодаря чему обманутые Гинденбургом русские перенесли туда все силы. И были разбиты на Мазурском поозерье, или отступления, сходные с теми, с которых начались Аустерлиц, Арколь, Экмюль.